Глава 2. Будни разведчиков. Звездная система Альфа-Прайм. Планета Новый Урал. Форт Рос. Кандидатом в зеленые береты может стать любой военнослужащий сухопутных сил Анклава, имеющий к началу прохождения квалифицированного курса войск, специального назначения, опыт десантирования или боевой опыт в локальных конфликтах. Программа оценки и отбора позволяет проверить каждого солдата в отдельности для последующей оценки его физических данных, креативности, целеустремленности, способности управлять стрессом, работать как индивидуально, так и в команде. Трехнедельный курс делится на три фазы. В ходе первой оценивается эмоциональное и психологическое состояние кандидата путем решения им письменных и практических тестов. На втором этапе тестируют его выносливость и физическую силу. Кандидаты преодолевают полосу препятствий, совершают марш-броски с полной выкладкой, бегают кросы на время, плавают в одежде и обуви. В то же время, днем и ночью их проверяют на умение ориентироваться на местности, способность работать в стрессовых условиях, а также усложняют задачи всевозможными психологическими тестами. Третья фаза предназначена для того, чтобы оценить лидерские качества кандидата, а также его способность к коллективным действиям. Назначив кандидата командиром команды, проверяют его военные навыки и знания, умение сплотить подчиненных для выполнения поставленной задачи. За прохождением тестов следит независимая комиссия, старшие офицеры и сержанты. Именно они определяют степень пригодности того или иного кандидата. Как правило, после подобных тестов отсеивается половина желающих. Оставшихся ждет прохождение квалифицированного курса, который включает в себя три фазы. В ходе первой изучает общие дисциплины: топографию, тактику, навыки командования. Вторая фаза посвящена изучению основных дисциплин по выбранной или предложенной специальности. Все обучение проходит в форте Рос и длится от 13 до 45 недель. В ходе обучения кандидаты проходят углубленные сержантские курсы по изучению оружия, инженерной подготовки, медицинской подготовки и связи. Офицеров и оуренд-офицеров обучают отдельно. Не стоит думать, что здесь все сводится к изучению специальности. Обучение проходит на фоне постоянных марш-бросков, занятий по топографии и тактике. Третья фаза, по сути, является комплексным учением. Из обучаемых формируют временные команды, перед которыми ставят учебную задачу. Чтобы выполнить ее, нужно применить все полученные навыки и знания. Учение проводится в Национальном заповеднике. Эти учения также известны как «Робин Сейдж». Для выполнения задачи обучаемые получают все необходимое вооружение и снаряжение. Выкладка обычно весит 45 кг. Успешно завершив эти учения, кандидат получает право носить зеленый берет. Но если кто-то решил, что после этого солдат завершает подготовку, то он здорово ошибается. Зеленые береты совершенствуют свою боевую выучку в течение всей службы. Для того, чтобы стать бойцом глубинной разведки, военнослужащий должен обладать многими достоинствами. Это отражается в служебной характеристике, которую дают кандидату его командиры. Прежде всего, кандидат должен иметь базовое образование, поскольку при обучении ему потребуется знания из различных областей – физики, геометрии, истории, политики, сельского хозяйства и экономики. Одновременно с этим он обязан быть в хорошей физической форме, поскольку по роду службы ему придется сталкиваться с высокими физическими нагрузками. Чтобы успешно их преодолевать, он должен также иметь сильную волю. Его надежность не должна подвергаться сомнению ни командирами, ни боевыми товарищами. Его ответственность и способность к самоконтролю в любой ситуации должны быть безупречными, поскольку спецназу приходится работать в условиях, где бойцы будут многократно подвергнуты испытанию. Готовя спецназ к работе на других планетах, бойцам придется столкнуться с необычными культурными особенностями. Поэтому уметь вести себя сдержанно, с пониманием, относясь к различным необычным проявлениям культуры поведения, еще одно требование к кандидату. Стойкость и твердость характера – необходимые качества для человека, действующего в составе маленькой группы в глубоком тылу противника. От каждого требуется в любых ситуациях не терять самообладание и быть рассудительным. Решительность также входит в перечень необходимых качеств. При этом человек должен быть вполне коммуникабельным, чтобы уметь наладить нормальные отношения с членами группы, ведь спецназ ведь действует не в одиночку.